Глава 30. Воздушный бой. Если план Тао удастся, то в результате орбитальной бомбардировки Капрал окажется под многотонной грудой бетона. И тогда, даже если получится каким-то чудом выбраться на поверхность, идти до цитадели придется пешком. Ведь машина просто развалится под обломками или упрется в воронку от взрыва. За это время его гарантированно окружат и задавят численностью или трупами мертвых гражданских, или вообще живыми трупами-геноморфами. До прихода раскаленной плазмы в этот мир остались считанные секунды, но для него время замедлилось. Рост уже не слышал неразборчивые крики напарников, доносящиеся из медиасистемы. В экстремальной ситуации его мозг разогнался настолько, что Рос даже увидел, как в небе зарождается зеленый луч света, медленно достигая Земли. И лишь мерцающая красная кнопка смогла отвлечь его внимание от этого прекрасного и одновременно ужасного явления. «ТБ» — значилось на ней. «Турбобуст», — вспомнил Капрал, направляя машину к парапету. Его нога до упора вдавила газ, а палец до боли зажал заветную кнопку. Бабах! Десантник подумал, что все, рвануло. Но это лишь реактивные движки на корме взорвались синим пламенем. Его впечатало в кресло, а тело погибшего солдата унесло назад. Красный кабриолет сорвался с места, словно обретя крылья. Парапет смело, как пушинку, и новый испеченный летчик яркой точкой отправился в полет. А потом 500-килограммовый снаряд достиг моста. Весь мир на мгновение обратил цвета, словно рост применил свое око. Происходил локальный ад, поглощающий все на своем пути. Огненный дракон кусал пламенными зубами и царапал когтями защитный кокон, укрывающий автомобиль, на мгновение ставшей ракетой. Навстречу ехали ничего не подозревающие водители, которых секунду спустя смело взрывной волной, как осенние листья. И Рост, словно серфер, был на этой волне и летел на всех парах совсем в другую сторону от Бастилии. Еще несколько секунд, и силовой шар коснулся асфальта. Прочертив с десяток метров по инерции, он сузился до меньших размеров, и горячая резина наконец-то воссоединилась с дорогой. Позади возвышался черный грип от взрыва. Красный кабриолет успешно выбрался из западни, Чего не скажешь о десятках соседей по потоку, что заживо сварились в своих машинах. «Ура! Ты все-таки выбрался!» Задорно кричал его приемник, передавая лучи счастья от Беты и Жанна. Но десантник не мог позволить себе обманываться. Ничто не помешает Тау продолжить бомбардировку автострады снова и снова уничтожая невинных людей. Нужно что-то делать. Но что? «Бетта, мне нужно, чтобы ты остановила бомбардировку». «Прости, но это не в моих силах», — произнесла она, а потом закричала. «Срочно, ставь щит!» Как по заказу ее словам вторил новый снаряд, который ударил метрах в двадцати от него. В этот раз взрывная волна отбросила силовой шар на обочину. Мощный огненный столб поглотил обе полосы, загрохотав на всю округу. Еще сотня душ в копилку его величества смерти. И только Капрал оставался в полной безопасности, будучи под прикрытием собственной пси-энергии. Но больше так продолжаться не могло. «В жопу все! Я ухожу!» — выкрикнул он. Выпрыгнув из буксирующей в траве машины. Два семь, что ты делаешь?» Взвизгнула Бета. «Не время сходить с ума. Вернись в тачку!» «Все нормально. Я просто решил немного прогуляться на свежем воздухе», сказал Капрал, вытаскивая модуль передатчика из медиасистемы. «Давно надо было это сделать. Столько людей угробил». И он пошел пешком, продолжая слушать матюки Беты, пока ее не заглушил грохот от нового взрыва. Снаряд упал практически ему на голову, создав вокруг десантника адское пекло. Его силовой шар на несколько метров впечатало в землю. Рост оказался на глубине гигантской воронки. Он посмотрел наверх. Огонь и дым смешались в единого монстра, вздымающегося ввысь. Пора бы уже научиться летать. Наконец Капрал увидел кусочек голубого неба, и телепортировался к нему. Земля под ногами исчезла, но гравитация никуда не делась. Со свистом в ушах Рост падал вниз, одновременно выбирая взглядом новую точку для телепортации. Ею стало маленькое облако, возле которого он сразу же и оказался. И снова падал. «Охренеть, Рост!» — очумевал Жан на том проводе, хотя уже давно должен был привыкнуть к тем чудесам, которые творил его собрат по несчастью. «Ты же чертов Иисус, мать твою! Или нет, Моисей? Скорее, ангел!» — усмехнулась Бета. «Браво! Ты нашел отличный выход из ситуации 27. Только что ты будешь делать вон с теми истребителями?» Ветер застилал глаза, но Рост сразу же заметил новое звено, которое летело в его сторону. До приземления оставались считанные секунды, и можно было еще успеть применить ОК и уничтожить самолеты, но... У меня есть одна идея. Десантник сконцентрировался и, выбрав новую цель, переместился прямо на серый корпус боевого истребителя. Его уши сразу же заложило от грохота реактивных двигателей. Капрал невольно взмахнул руками, чтобы уцепиться хоть за что-нибудь, но с законами физики даже он поспорить не мог. Роста отшвырнуло воздушными потоками от фюзеляжа, закрутив его в воздухе, как пушинку. Оправившись от перегрузок, следующий телепорт он создал прямо над самолетом, после чего ударил по нему своей силой. От кабины оторвался здоровенный кусок. Десантник увидел пустой кокпит, куда сразу же перенесся. Использовав вместо крыши силовой купол, Рост наконец-то услышал тишину. И лишь пищащий изумер, предупреждающий о разгерметизации, Продолжал пилить ему нервы. Истребитель работал на автопилоте и уже выходил из звена. Та узнал, что рост внутри. Поэтому Капрал приложил передатчик к панели, приказав. «Бета, сможешь взломать эту птичку для меня?» а, «Думаю, что да. И ты просто сумасшедший, 2-7». Я знаю», — улыбнулся десантник. «Сделай это, и мы поиграем в воздушный бой». Передатчик из машины загорелся зеленым светом индикатора. Бета занялась делом. В это время истребитель уже сменил курс и летел прочь от башни в сопровождении звена. Тау не желал подвергать себе опасности. И Рост тоже, поэтому расширил силовое поле на весь фюзеляж. Долго ещё? Потерпи буквально минуту два-семь. Куда торопишься? Все же нормально. И в самом деле... Капрал развился уже настолько, что мог весь день пользоваться сверхспособностями и не выдыхаться. Только чем дольше тянется время, а Бастилия не рушится, тем лучше Тао подготовится к обороне. И тем больше будет жертв от их маленькой локальной войны. «Рвост!» Вдруг передатчик заговорил голосом Жана. «Ты видел моего брата? Ну, там, в убежище. Он уже час как не отвечает на мои сообщения». «Нервничать заставляет, гад. Это, кстати, совсем не в его стиле». «Не волнуйся, он в безопасности». «Извини, но мне не нравится твой ответ. Что-то случилось? Скажи мне». Его ранило при штурме базы. Сжалился Капрал. И когда я уходил, он был в отключке. Б... Жан выругался последними словами. «Бэта, вези меня обратно, я должен быть с братом». Эй, парень, успокойся. На том конце говорила сержант. Давай сейчас все бросим и сядем у кровати твоего брата. И пусть два семь отдувается в одиночку. Отличный вариант, правда? Мне похрен. Я хочу увидеть Ларса. Послышались звуки возни. И внезапно свист колес. Придурок! заорала Бета. Руки с руля, пока я не выбросила тебя из машины. Рост понял, что эта идиотская ситуация выходит из-под контроля. Нужно срочно найти выход. «Жан, ответь мне, сейчас же!» — потребовал он. Из передатчика доносились матюки и звуки борьбы. «Выпусти меня из машины!» Да успокойся, ты идиот! Рост, можно я его убью?» «Отставить!» — рявкнул Капрал. «Жан, если ты сейчас уйдешь, то станешь легкой добычей для Тау». Он найдет тебя и будет использовать против меня. Похоже, его слова подействовали. Бета перестала материться. Был слышен только шум двигателя и колес. Твой брат настоящий герой. Он рисковал жизнью, чтобы помочь нам выбраться, и теперь наша очередь отплатить ему тем же. Продолжил Рост. Мы должны разрушить башню и убить дракона. Только тогда у нас появится право на собственные желания. До тех пор битва продолжается. «Я все понял», — ответил Жан. «Ты не один. И спасибо, Рост». Десантник улыбнулся. «Все», — воскликнула Бета. «Я контролирую птичку. Что прикажешь два семь. «Разворот на 180. Уничтожить почетный эскорт». И есть». Истребитель сделал резкий вираж, использовав реверсивные двигатели, и тут же оказался лицом к лицу с преследующей его четверкой. За секунду до того, как они пролетели мимо друг друга, Бетта пустила самонаводящиеся ракеты воздух-воздух. Воздух. Четыре крылатые посланницы смерти устремились вперед, чтобы резко крутануться в обратном направлении и начать преследование обозначенных целей. «Сейчас мы их прижучим», — со злорадством произнесла Бетта, после чего на радаре крестиком мигнули две цели. А оставшиеся бросились в разные стороны, распыляя вокруг себя обманки. Рос также увидел, что истребители выпустили по нему весь свой имеющийся арсенал. Ракеты, лазерные установки и пулеметы. Весь этот пламенный винегрет обрушился на него и лишь слегка уколол Капрала в затылок. Его сил хватит, чтобы еще долго выдерживать эти бесполезные потуги Тау. «Твоему силовому полю все чем. «Да ты настоящий читер два семь Капрал никогда бы в жизни не попросил подобной мощи. Его уделом должны были стать семья, ферма и тихая, созидающая жизнь на отдаленной планете. Но все это вероломно забрал искусственный интеллект, поработивший не только Землю, но и все ее миры. Теперь настала его пора платить по счетам. «Ладно, не трать на них время». Летим на Бастилию. Кое-кому уже давно пора надрать его металлическую задницу. «Приняла. Беру курс на цитадель, э, только...» «Только что?» «Эти два идиота, похоже, хотят взять нас на таран». Капрал взглянул на радар и сам убедился в этом. Две точки очень быстро приближались к нему, и Рост не стал тянуть резину, а просто расширил силовое поле настолько, что преследователи буквально врезались в него, превратившись в огненные шары, устремившиеся к земле. Все, они закончились. Что нас ждет впереди, Бета? Mm, «С десяток установок ПВО, три линии защиты и силовое поле неизвестной мне природы». Рост взглянул на монитор, на который Бета транслировала увеличенную картинку башни. Было ясно видно, что та переливается всеми оттенками красного. Он даже увидел ромбовидную структуру поля, прямо как у... Это технология галактидов. «Опять галактиды? Вы вправду верите в эти сказки?» — недоумевал Жан, но на него тут же шикнула Бета. «Слушай, я ведь, ты, кажется, прав. По изображению сходится с тем, что мы видели на тех ребятах в черной экзоброне». «Неужели Тао так быстро нашел образцы и на их основе смастерил себе такую защиту?» «Все может быть. И что-то мне подсказывает, что одного истребителя здесь будет недостаточно». «Ничего, семь. Ты же Супермен. Пару пасов руками, и все у нас получится». «Надеюсь», — сказал Рост. Заметив, как с земли им навстречу поднялись сотни ракет противовоздушной обороны. «Осталось только найти место». для парковки